Сборы, рекомендуемые при ожирении. Сбор номер один. Бузина черная, цветки 20, фенхель плоды 20, ромашка аптечная, цветки 20, липа цветки 20, мята перечные листья 20. Приготовить настой 1 к 20, принимать его по одному стакану 2-3 раза в день в течение 8-10 недель при ожирении. Сбор номер два. Крушина кора 40, одуванчик корень 15, петрушка плоды 15, фенхель плоды 15, мята перечные листья 15, Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами крутого кипятка, настоять и выпить весь настой утром до еды для похудения. Сбор номер 3. Крыжовник плоды 300. Съедать по 100 грамм ягод крыжовника три раза в день. при нарушении обмена веществ и ожирении.